Глава десятая. Сопровождаемый заключенным Дэвидом, Эрон показывал реплик просторное помещение склада. Когда они подошли к секции, где были сложные металлические бочонки, он остановился и показал на них. Вот здесь мы это храним. Я не знаю, как это дерьмо называется. квини 30 тилин С готовностью добавил Дэвид. Я это знаю, проворчал заместитель старшего офицера, заглядывая в свой блокнот. Ну ладно, мне надо сделать нам подобрать малярную команду. Дэвид, подготовь бочонки. Повернувшись, он там направился в сторону главного коридора. Хорошо, 85. Бросил ему вслед Дэвид. «Не называй меня так!» И Эрон исчез в темноте коридора. Рипли осмотрела бочонки. Их слегка трунула к коррозии, и было заметно, что их давно не тревожили. Но сейчас в этом была необходимость. А что означает 85? Дэвид положил одетые в перчатки руки на ближайший контейнер. Так его называют многие заключенные «Несколько лет назад мы раздобыли его компьютерные данные. Это его IQ!» Он, ухмыляясь, покатил бочонок. Рипли стояла и наблюдала. «Он, похоже, очень верит в это вещество. Ты как думаешь?» Заключенный приготовил бочонок к погрузке. «Дьявол! Я всего лишь не мой сторож, как и все парни здесь. Но однажды видел как такой бочонок свалился в бункер при разгрузке на берегу. После этого буксир простоял в ремонте 17 недель. Сильная штука. В другом конце склада заключённые Трой и Артур сортировали кучу бракованных компонентов электроники. Трой запихнул стеклянный шарик в цилиндр, который держал в руках, нажал на выключатель, но тут же с отвращением выдернул шарик обратно и начал вылавливать другой. «Будь он проклят! Работает одна лампочка из двух тысяч!» Его компаньон оторвался от своего занятия. «Эй, могло быть и хуже! Нас могли заставить красить детали!» Он опробовал шарик своей трубки, нажав выключатель. К его удивлению и радости, тут загорелся.